Глава 22. На Дагбург я не заходил с 2010 года, с тех самых пор, как устроил перекрестный обмен убийствами. Но подумал, что сейчас тоже стоит туда заглянуть, просто на случай, если получится связаться с Чарли. Насколько я понял, ссылка на сомнительный сайт еще оставалась в избранном на моем рабочем компьютере. До вечера еще было далеко, и до старых чертей я дошел из дома пешком. Стоило лишь моргнуть, и перед глазами вновь возникало безжизненное тело Ника Прюита, недвижимо застывшее на диване, голова запрокинута назад, челюсть отвисла. Толкнул дверь магазина. Эмилия пробивала что-то на кассе, а Брэндона я услышал еще до того, как увидел. «Вся шайка в сборе!» — громогласно объявил он в своей обычной манере. Брэндон присел на курточке слева от меня, перебирая книги на книжных полках. Видимо, искал какое-то издание для интернет-заказа. «Я буквально на минутку», — сказал я. «Простите, что в последнее время так надолго оставляю вас одних». «Что с тобой вообще происходит?» — поинтересовался Брэндон, вставая с экземпляром шпиона, который вернулся с холода, Джона Ликаре. Джон Ликаре. Настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнуэлл. Родился в 1931 -м. Английский писатель, автор шпионских романов. «Честно говоря, — ответил я, — что-то неважно себя чувствую. Это была первая ложь, которая пришла мне в голову. Просто быстро устаю и вообще не домогается. Сам не пойму, в чем дело. — Так нечего ходить сюда и распространять заразу, — громыхнул Брэндон. — Мы с Эми все прикроем, так ведь, Эми? Эмили не ответила, но я заметил, что она подняла взгляд от прилавка. Покупатель, которого она обслуживала, почти что завсегдатый, имени которого я не сумел вспомнить, но который всегда покупал у нас нового Майкла Канелли уже шаркал к выходу. «Мне надо немного поработать в кабинете, а потом сразу же двину домой, обещаю», заверил я, направляясь к двери подсобки, а Брэндон тем временем уже в красках расписывал Эмили, как однажды у его матери простуда держалась целый год. Нира свернулся калачиком на моем кресле за письменным столом. но когда я вошел, навострил уши и спрыгнул на пол. Я уселся и включил компьютер. На миг кольнуло беспокойство. Не удалил ли я закладку со ссылкой на Дагбург? Вообще-то разумно было бы так и поступить, честно говоря, но стоило открыть браузер, и вот она. Залогинился, вошел в раздел под названием «Менялка» и быстро проглядел штук пятьдесят последних постов. Обычная фигня — предложение работы с оплатой, либо сексуальными услугами, либо наркотой. Попадались и исключения, конечно же. Некто предлагал полную коллекцию туфель своей жены. Как минимум восемь пар Джимми Чу в обмен на билет на полностью распроданный концерт Брюса Спрингстина. Джимми Чу родился в 1948 -м. Малазийский дизайнер обуви, основатель компании Jimmy Чу Лимитед», стал известен благодаря линейке обуви «Дэниел» и лесному отзыву принцессы Дианы. Незнакомцы в поезде не упоминались никаким боком. Это меня не удивило. Чарли не требовалось связываться со мной, поскольку он и так уже это сделал в некотором роде. Он точно знал, кто я такой». И все же стоило попытать удачу и отправить ему сообщение на случай, если он все-таки просматривает этот сайт. Я создал новый фальшивый аккаунт, назвавшись на сей раз Фарли Уокером, и набил сообщение. Уважаемый фанат незнакомцев в поезде, хочу предложить еще один обмен. Я знаю, кто ты. Фарли Уокер Главных героев, обменивающихся убийствами, в фильме Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде» играют актеры Фарли Грейнджер и Роберт Уокер. Отправив, таращился на экран. Наверное, минут пять, гадая, уж не придет ли сразу и ответ, но дудки. Выйдя из аккаунта на Дагборге, забил в поисковую строку «Нью-Эссекский университет». «Проверить». не выскочило ли уже что-нибудь в новостях. Без особого удивления обнаружил, что ничего. Даже если тело Ника Прюйта уже обнаружено, что вряд ли, то крайне сомнительно, чтобы новостные каналы сочли его заслуживающим внимания. Все должно выглядеть как алкогольное отравление вдруг решившего развязать алкаша. Если только Чарли нигде не облажался, это просто идеальное убийство». Никто и не заподозрит, что Прюэта лишили жизни намеренно. Я искренне терялся в догадках, как Чарли все это проделал. Самое лучшее, что пришло в голову, что это он явился к двери Ника с бутылкой виски в одной руке и пистолетом в другой, и силой заставил его пить. Может, и подмешал чего в эту бутылку, кто его знает. Но что больше всего меня сейчас занимало... Так это каким образом Чарли вообще вышел на Прюита для начала? Единственные люди, которые знали, что я им интересовался, это Марти Кингшип и Джиллиан Гуэн. И если Чарли организовал смерть Чейни, то что-то должно было связывать его и с Прюитом. Тут я вдруг вспомнил про его книгу «Мелкую рыбку». Вспомнил, что вчера по забывчивости оставил ее в магазине. Эмили теперь сидела за своим собственным письменным столом, наверняка разбираясь с онлайн-заказами, так что я подошел к кассе. Мелкая рыбка лежала там же, где я ее и оставил. Я осознавал, насколько инкриминирующим был тот факт, что у меня имелся библиотечный экземпляр этой книги, так что решил, что, по крайней мере, надо постараться хотя бы сегодня не забыть ее тут». «К тебе тут вчера вечером приходили?» — вдруг послышался голос Брэндона. Я поднял взгляд. «Кто?» «Жена Брайана Мюррея. Тесс вроде». «Зачем ты тебя искала?» «О!» — только и сказал я. «Не говорила зачем?» «Не. Сказала только, что решила заскочить, поскольку сто лет тут уже не была». И, насколько я понял, была малость разочарована, узнав, что тебя тут нет. Она ведь вроде не часто бывает в Бостоне. Тем более, когда тут такой дубак. Точно? Брайан сломал руку, — объяснил я. Я виделся с ними обоими два дня назад. Похоже, она приехала, чтобы помогать ему управляться с хозяйством. Фигасе, се! Во умора!» — гаркнул Брэндон, хотя я и не был уверен, что это подходящее слово. Меня не особо удивило, что Тесс решила заглянуть в магазин. В конце концов, она ведь когда-то работала в книжном бизнесе, в рекламной службе. И я был просто уверен, что Тесс уже сыта по горло, нянчись с супругом. И все же я не мог удержаться, чтобы не подумать о том, как она обняла меня на прощание после того, как мы посидели в баре Биконхилла. — Купила чего-нибудь? — поинтересовался я. — Нет! — не. «Зато навела порядок на полках с Брайаном Мюрреем. Все переставила, сделала нам доброе дело». «Ничуть не удивлен», — заметил я. Перед тем, как уйти, я переписал громоздкую ссылку на Дагбург, на листок бумаги, чтобы можно было заглянуть на сайт из дома. Потом подхватил мелкую рыбку, сообщил Брендону и Эмили, что на некоторое время оставляю их за старших, и направился домой». снаружи уже опять кружили мелкие хлопья снега к вечеру городу угрожала очередная метель из головы не шла т с мюрой ее неожиданное появление в магазине заметила ли она тот экземпляр мелкой рыбки да пусть даже и заметила что тут такого и все-таки эта мысль не давала мне покоя отперев дверь подъезда я поднялся по лестнице к себе под крышу Внутри было на удивление холодно, и я осознал, что оставил окна приоткрытыми, хотя и не помнил, чтобы вообще к ним прикасался. Закрыл их и незамедлительно уселся за компьютер, чтобы залезть на Дагбург. Никакой реакции на мое послание не было. Потом решил поискать что-нибудь про Тесс Мюрой. Мне пришло в голову, что я ее практически не знаю — если не считать тот факт, что это вторая по счету жена моего делового компаньона и что, когда они познакомились, она работала в рекламном отделе какого-то издательства. Тесс Мюррей нашлась на Линкдине. Вроде та, хотя не было фотографии. Линкдин – социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В качестве предыдущего места работы указывалось одно из крупных издательств плюс некое предприятие под названием «Шимен Паблисити. И я вспомнил, что перед тем, как стать мюрой, она действительно была Шимен. Ее нынешним местом работы был сундук сокровищ на Лонгбот Ки во Флориде. Небольшой ювелирный магазинчик, которым ТЭС ныне единолично владела и управляла. «Интересно», — подумал я, — «уж не бросила ли она книжный бизнес только по той причине, что сошлась с Брайаном Мюрреем? Их свадьба ознаменовалась небольшим скандалом, поскольку Тес не только разрушила его предыдущий брак, но и была просто бессовестно молода и столь же бессовестно привлекательна». И даже тот факт, что они были женаты вот уже более десяти лет, ничуть не изменил общего мнения о ней, как о хищнице, охотящейся за богатыми мужьями. Припомнилась одна история про нее. По-моему, кто-то из местных писателей-детективщиков рассказывал. Это было, когда Тес все еще работала пиарщицей, но уже начала встречаться с Брайаном. На коктейльной вечеринке во время «Триллер-феста» в Нью-Йорке. Кто-то позволил себе какое-то пренебрежительное замечание в адрес Брайана, мол, строгает старикан годами свои топорные детективы, которые с каждым разом становятся все более и более топорными. Триллерфест — ежегодная международная конференция писателей и издателей, работающих в остросюжетном жанре. Не настолько уж несправедливое обвинение, сказать по чести, но человеку, который высказал его вслух, Тесс сходу влепила оплеуху, и бурей унеслась прочь. Помню, что тот, кто мне все это рассказывал, больше налегал на то, какая Тесс психованная, но лично я услышал в этом рассказе лишь подтверждение ее искренней любви к Брайну. Я был уверен, что брак у них крепкий. Заглянул в контакты мобильника посмотреть, записано ли у меня там Тесс с Да, записано. «Есть и номер телефона, и адрес электронной почты». Отправил ей сообщение. «Привет, Тес. это Малкольм. если ты вдруг не узнала номер». «Слышал, что ты была в магазине и спрашивала меня, давай на днях поужинаем, втроем, хотелось бы еще пообщаться». Отправив сообщение, я погасил экран, но едва успел положить телефон на стол, как тот гуднул. И на экране высветилось сообщение от Тесс. — Да, давай завтра вечером. Написал ей, что буду только рад. Спросил, когда и что с собой принести. — В семь и себя. Последовал ответ так быстро, что я лишь подивился, как-то она успела набить текст. После восклицательных знаков красовался смайлик в виде ярко-красного сердца. Я подошел к холодильнику, чтобы достать пиво. Яйца и сыр у меня были, так что я решил приготовить на ужин омлет, пусть даже и не чувствовал ни малейшего аппетита с того самого момента, как утром полюбовался на тело Прюита. Засунул в свой старый проигрыватель целую стопку дисков Майкла Наймана и первым делом поставил его саундтрек к концу романа. Майкл Лоуренс Найман. Родился в 1944 -м. британский композитор-минималист, музыкальный критик и теоретик. Получил широкую известность благодаря своей музыке к фильмам Питера Гринуэя. Конец романа, 1999 фильм по одноименной повести Грэма Грина, поставленный ирландским режиссером Нилом Джорданом. Приготовил омлет... Съел половину, открыл еще одно пиво. Подошел к книжному шкафу и отыскал полку, на которой держал книги Брайана Мюррея. У меня они имелись почти все. А уж все последние наверняка, поскольку выход каждый, Брайан праздновал в старых чертях и всякий раз дарил мне надписанный экземпляр. Но хранились у меня и совсем старые книжки в бумажных обложках. те ранние романы про Элис Фиджеральд, которые я начал читать еще в десятилетнем возрасте. Ранние были действительно хороши, ничем не хуже, чем у того же Росса Макдоналда, с такой же легкой иронией. Росс Макдоналд, псевдоним американо-канадского писателя Кеннета Миллера, 1915-1983. наиболее известного своими романами про частного детектива Лью Арчера, которые принесли автору мировую известность. И это было в новинку тогда, чтобы детективом была женщина, причем детективом жестким и бескомпромиссным. Брайан несколько раз говорил мне, что в черновом варианте его самого первого романа серии «Ядовитое дерево» Элис была мужчиной. Его агент сказал, что все неплохо, но малость избита, после чего Брайан просто сделал главного героя женщиной, больше ничего не меняя, и тираж благополучно разошелся. Я вытащил с полки болевую точку в бумажной обложке, четвертую книгу про Элис Фиджеральд и первую, которая удостоилась Эдгаровской премии. Ежегодная премия Эдгара Аллана По, учрежденная в 1954 году, присваивается Ассоциации детективных писателей США, лучшим произведением астросюжетного жанра. Для поклонников творчества Брайана это либо их самое любимое произведение во всей серии, либо самое провальное, середины нет. Для меня же это его книжка самая любимая, по крайней мере была. когда я впервые прочитал ее подросткам. В конце предыдущего романа серии «Прохладная кровь» дружка Элис, Питера Эпплмена, с которым они то сходятся, то опять расходятся, убивает какой-то бостонский мафиоза. В болевой точке Элис берет реванш, методично и жестоко уничтожая всех, кто мог иметь хотя бы отдаленное отношение к смерти Эпплмена. У этой книги очень мало общего с прочими в серии. Здесь нет ни гротесково придурковатых клиентов, ни бесконечных острот Элис. Это произведение больше похоже на один из романов Ричарда Старка про Паркера. Ричард Старк. Один из псевдонимов уже упомянутого в комментариях Дональда Уэстлейка. В отличие от серии про обаятельного мошенника Дортмундера, Романы про Паркера скорее боевики из категории крутого детектива. Прихватив с собой болевую точку и еще одну бутылочку пива, я устроился на диване. Книжка была настолько зачитана, что некоторые страницы выпадали из растрескавшегося корешка. Помятая обложка была черной, с изображением револьвера с откинутым барабаном, все гнезда в котором были пусты. Я открыл титульную страницу, без всякого удивления обнаружив на ней имя собственной матери, написанное ее почерком в правом верхнем углу. Это было в июле 1988 года. Выходит, мне было 13 лет, и почти наверняка я прочитал эту книжку сразу после того, как она попала в мои загребущие руки, едва только мать ее закончила. По-моему, тогда она сказала мне... что в этой книге слишком уж много насилия. Не сомневаясь, что это лишь подстегнуло мое стремление поскорей прочитать ее самому. Книга посвящалась первой жене Брайана Мюррея, Мэри. Я никогда не знал ее, но Брайан как-то говорил мне, что единственная причина, по которой он посвятил ей практически все свои книги, это что она дулась бы целыми днями, если б он хоть раз позабыл это сделать. Сказал, что развод с ней был большим облегчением по целому ряду причин, но в основном потому, что теперь он может посвящать свои книги кому только душа пожелает. Книга моментально меня зацепила, едва я приступил к чтению. Начинается все с того, что Элис встречается в баре Рица с главарем бостонской мафии и вручает ему список имен. «Либо вы сами их накажете, либо это сделаю я». Выбор за вами. РИЦ Сеть шикарных отелей. Тот глумится над ней, говорит, что лучше бы она все забыла и спокойно жила дальше. Остальная часть книги посвящена описанием того, как Элис в одиночку преследует тех, кто ответственен за смерть ее бойфренда. Полно саспенса и насилия, и Элис выведена там несколько психопатичкой. После каждого убийства она мажет губы помадой и чмокает очередного мертвеца в щеку, оставляя красный отпечаток. Кончается книга тем, что Элис опять в рице, пьет шардоне с главарем мафии, а тот извиняется, что недооценил ее. И вместе они приходят к соглашению, что баланс сил восстановлен. Мафиоза спрашивает у нее про помаду. «Я подумала, что эта малость подстегнет полицию». отвечает она. «Они там просто обожают убийц, которые оставляют личную метку. Воображают, будто они в каком-то кино с Клинтом Иствудом». Клинт Иствуд родился в 1930-м. Американский киноактер и режиссер, игравший в основном положительных героев в вестернах, крутых парней, уничтожающих негодяев». Книгу я дочитал незадолго до полуночи, постоянно думая о личных метках. В конечном счете, это и было то, на чем строились убийства Чарли — оставить метку какого-то рода, некий символ, который говорил бы миру, что убийца куда важнее жертвы. Чарли могло вдохновлять чувство мести или правосудия, когда он попросил меня убить Нормана Чейни. Но теперь все было завязано только на него самого и на мой список, да и на меня тоже, раз уж на то пошло. Какого рода личность ставит себя выше своих жертв? Какого рода личность способна помешаться на списке книг? Один из писательских секретов, которыми поделился со мной Брайан, заключается в том, что если не можешь сходу придумать какой-нибудь сюжетный поворот, то просто заваливайся спать и дай своему подсознанию ухватить ускользающую мысль за хвост. Я решил так и поступить, попробовал и в конечном итоге обрел сон. А может и кое-какие ответы.